Глава пятнадцатая. «Разве меня недостаточно?» В аудитории кто-то сообразил открыть окна, впуская утреннюю свежесть. То, что сейчас нужно. Маргарита выбрала один из последних столов. К ее удивлению, Егор молча опустился рядом на соседний стул, тем самым упреждая попытку внезапно объявившейся Светы сделать то же самое. «Эй!» — сбунтовалась подруга, упирая кулаки в бока. «Ты это нарочно? Да. У меня даже слов нет. Вот и отличное молчание золота. негорно оттянуто улыбнулся, жестом предлагая угомониться и присесть за соседний стол. Он прекрасно понимал, что болтушка не даст покоя Марго, поэтому решил пожертвовать собой, прикрываясь фронта. Простая человечность, не больше. Она должна выздороветь. И все. Света надулась, но подчинилась. Затем, решив не унывать, на стуле развернулась лицом к Маргарите и просияла улыбкой. «Привет!» «Куда ты вчера так внезапно пропала?» «Привет!» Маргарита даже растерялась под восхищенным взглядом. «Мы все боялись, что ты потерялся и не смогла найти нужную аудиторию». «Угу. Mm -hmm. Особенно один тут так испугался, что только пятки сверкали, когда кинулся искать пропажу. Вид подошел к ним и сел рядом со Светой. Не бросая так внезапно бедолагу, на нем лица не было от беспокойства». Он сукорезно поглядел на Маргариту. «Не буду». Только и ответила она, окруженная внезапной компанией. Совсем недавно хотелось побыть наедине со своими мыслями и дать голове успокоиться. Но сейчас... Сейчас поняла, что боль в висках потихоньку отступала, несмотря на болтовню. Удивительно, что эта парочка приятелей Егора не раздражала ее, скорее, отвлекала от всего, что беспокоила. Она уже не помнила, когда в последний раз сидела вот так с кем-то за столом, говоря о глупостях. «Мил, черт возьми». Мне пришлось вернуться домой и уладить некоторые дела, поэтому и пропустила последние пары. Удивляясь тому, что в этот раз Маргарита изменила своим привычкам и решила поддержать беседу, Егор с любопытством глянул на нее. С чего вдруг такая общительность? Стоило ждать подвоха? Надеюсь, что теперь у тебя все в порядке? Света подалась вперед, устраивая локти на столе перед Маргаритой. Та неосознанно отстранилась, затем, сделав вид, что просто удобнее села, И оперлась на спинку стула. «Все в порядке». «Отлично. Егор уже говорил, что у меня грядет день рождения. Приходите вместе. Ты же сможешь. Будем только мы вчетвером. Посидим в кафе. Ничего особенного. Просто отдохнуть и развеяться». «Если Егор придет, то и я приду». А рядом с Маргаритой обреченно вздохнули, вызывая едва приметную улыбку. «Значит, договорились?» Пришла в восторг света. «И еще». Препод пришел поговорить о на перерыве. Не выдержал Егор. Подруга нехотя отвернулась, слушая приветствие высокого худощавого мужчины, вошедшего в аудиторию. Последовал ее примеру и вид, теперь глядя на кафедру. Серьезно собираешься прийти на ее день рождения? Тихо спросил Егор, крутя в пальцах ручку и, глядя куда-то в сторону, будто обращался вовсе не к своей соседке. «Разве не ты говорил, что я новенькая и мне не с кем общаться?» Маргарита с удивлением наблюдала за тем, как он то хмурился, то поджимал губы, будто сдерживал некоторые слова. «Разве не ты говорила, что достаточно меня?» «Он же это не вслух сказал?» Егор едва ли не до крови прикусил губу, ведь имел в виду только то, что она сама своим же словам противоречит. «Почему?» прозвучало так, будто... «Ты что, ревнуешь?» «Что за чушь? Я имел в виду, что тебя невозможно понять. Говоришь одно, делаешь другое». Егор раскрыл книгу, стискивая пальцами мягкую обложку так, что едва не разорвал ее. «Да что с ним не так? Откуда вся эта неадекватная реакция? Такое ощущение, что у него начиналось раздвоение личности, стоило оказаться возле Марго. Почему все его чувства каждый раз приходили в полное смятение? И с каждым разом это только усугублялось? Сегодня просто безумный день». Скорее бы он закончился. Скорее бы. По прошествии двух следующих пар Света все-таки добралась до Маргариты, застав ее возле умывальника в женском туалете. Девушка опустила руки под холодную воду, затем умывая лицо, чтобы освежиться. Симптомы простуды возвращались, хоть и не были такими сильными, как вчера. Тем не менее, снова знобила. Но снова пропускать занятия не хотелось. Нужно отмучить последнюю пару и доползти до своей берлоги. «Ты в порядке?» — с участием спросила Света, остановившись рядом с умывальником. «Да». Маргарита воспользовалась бумажным полотенцем с держателя и промокнула воду с рук и лица. «У тебя щеки горят? Температура, что ли? Ты простыла?» «Немного. Я уже приняла лекарство, скоро подействует». «Почему не взяла больничный?» «Что может быть важнее здоровья?» Света нахмурилась, укоризненно покачав кудрявой головой. «Если переживаешь о лекциях, то я поделюсь ими». «Это такие мелочи!» «Спасибо, но мне легче, когда я действую. Если буду валяться трупом дома, то это затянется на неделю». «У нас в столовой можно взять чай с лимоном. Вполне приличный. Тебе будет самый раз, что прогреть горло. Сходим? Перерыв большой?» Поскольку Егора по поручению одного из преподавателей куда-то утащил вид, пришлось сдаться и позволить увлечь себя в столовую. Та находилась на первом этаже, вполне приличная, светлая и просторная. Народу оказалось мало, и долго стоять в очереди не пришлось. Маргарита никогда не посещала даже школьную столовую и теперь с интересом огляделась, держа чашку с хваленым чаем. Света лавировала между столиками с пластиковым потертым подносом в руках, выбрала место у окна, кивком приглашая садиться. Унимая головокружение, Маргарита отметила про себя заботу своей новой подружки. поскольку девушка выбрала самое отдаленное место и ей оставила свободным то, что позволило не слепиться от солнца. «Пей пока горячий», — предложила Света, указывая на чашку с чаем, о которую задумчиво продолжала греть руки Маргарита. Сама принялась за бутерброд, которому взяла кофе. «Знаешь, ты невероятно похожа на одного человека». Света улыбнулась, наблюдая за тем, как её соседка сделала осторожный глоток чая. «На кого же?» «Ну...» Не совсем человека? Маргарита вопросительно вскинула светлую бровь. Я имею в виду не живого человека. Я сегодня так погано выгляжу, что похоже на зомби? Да нет же, рассмеялась Света. Просто я говорю о схожести не с реальным человеком, а с книжным героем, понимаешь? И кто же это? Ты читала хроники Эльхода? Крис Кейн. Главную героиню зовут Рейн. Маргарита закашлялась и взяла одну из оставленных на столе бумажных салфеток, прижимая ее губам. «Ты в порядке? Горячий? Пей маленькими глотками». «Угу». «Так вот», — с оживлением продолжила Света, «ты идеально подходишь под ее описание. Все, внешность, характер. Даже говоришь, как она, представляешь? Ты когда первый раз вошла в аудиторию, я была в шоке. Это невероятно круто, понимаешь?» «С трудом». «Вот». Света протянула ей через стол телефон с включенным экраном. Маргарита глянула на рисунок, который использовался в качестве обоев. М да, Отрицать схожесть было глупо. Она все гадала, почему Егор не мог сопоставить эти два образа. Возможно ли, что после перечтава тогда его сознание нарочно блокировало любую попытку узнать ее. На мгновение, вернувшись в памяти в тот день, она в последнюю минуту схватилась пальцами за край стола. Изображение перед глазами покачнулось, а тошнота подкатила комом, перекрывая дыхание. Кровь. Она была повсюду. На полу, на одежде, на руках. Ее было так много. Так много. «Рита!» Стревожный голос выдернул из затянувшей тьмы, заставляя сфокусироваться взглядом на сидящей напротив девушки. Светлое, ясное, как солнце. Нужно смотреть на нее. «Тебе плохо?» Я достала тебе своей болтовню прости. Все в порядке. Маргарита подняла чашку со остывшим чаем и сделала пару глотков. Просто голова немного закружилась. Тебе нужно пойти домой. И остаться там наедине со своими мыслями. Даже Шекспир был у Николая. Вот уж нет. Только не домой. Я умру там от скуки. Вяло усмехнулась она. Так что это не лучшая идея. «Уверена?» Еще как!» Маргарита улыбнулась уже более облегченно. Света принялась за второй бутерброд и оглядела зал столовой в поисках пропавших товарищей. Обычно на большом перерыве тоже заглядывали сюда, но сегодня изменили привычки. Или еще не освободились? Останутся голодными. «Нужно прихватить им хотя бы по бутеру. Наверное, не придут уже». Маргарита проследила за взглядом своей собеседницы. «Я куплю». Коротко заверила она. «Хотя Егор лучше пирожков с повидлом, он у нас...» «Сладкоежка, я в курсе». Улыбка скользнула по губам Маргариты. «Вид сказал, что вы встречаетесь еще со школы. Это так круто! Теперь в одном универе. Как это началось? В каком классе были?» Перешли в десятый. Тогда мы еще не учились в одной школе. В квартире Егора был ремонт, у него аллергии, поэтому родители отправили еще летом пожить у тети. чтобы не дышал краской, и все выветрилось основательно. Так он оказался в моем районе. Маргарита улыбнулась с легкой грустью, принимаясь крутить в руках полупустую теплую чашку. Наверное, судьбе было угодно, чтобы они тогда вдвоем остановились у перекрестка, ожидая зеленый сигнал светофора. Весь день шел дождь, и дороги буквально залило, не давая нормально идти из за бесконечных луж. Она в тот день снова поспорила с матерью, поскольку ей в который раз вздумали поменять школу, причем без всяких причин. Никаких объяснений. К этому Маргарита давно привыкла. Как и к чувству злости на весь мир, отчего всегда казалось, что сам воздух электризовался вокруг нее. Зонтик забыла, выбегая из офиса фирмы, которой владела мать, поэтому давно вымокла до последней нитки и дрожала от холода. Вдобавок ко всему умудрилась уронить в лужу внезапно зазвонивший телефон. И только собираясь наклониться и выловить его, увидела, как на полной скорости мимо пронеслась какая-то машина. Волна с дорожной лужи поднялась, словно цунами, грозя поглотить ее с головы до ног. Ровно до того момента, пока не схватили за плечи, разворачивая прочь от дороги. Сверкающие в вечерних огнях брызги грязной воды окатили стоящего перед ней незнакомца. Стоило только поднять голову, как все мысли разлетелись на сотни звенящих осколков. оставляя смятение вперемешку с таким непривычным смущением. Его руки все еще оставались на ее плечах, а нагоревшее лицо капала вода с длинноватых каштановых волос парня. Смотрел так открыто, просто, будто изучал каждую черту. Затем улыбнулся мягко и светло. Улыбнулся, и она пропала, словно не было лившего дождя и холода, а в груди загорался робкий огонек, который за последующее лето разгорелся костром, упрямо не желая гаснуть. И горел до сих пор. Правда, уже не горел, а сжигал изнутри. Лежащий на столе телефон Маргариты зазвонил, и она нахмурилась, глядя на высветившийся номер. «Тетка». Вернулась в страну. Даже не зашла до того, чтобы самой набрать ее номер, а не велеть личному секретарю. Какова честь. Не напоминала о себе уже больше месяца, но решила снова поиграть в родственницу. «Да и объявилась бы. Не останься фирма в руках племянницы в качестве наследства». «Не ответишь?» — спросила Света, видя, что девушка не собиралась реагировать. «Пошли за пирожками». Маргарита отклонила вызов и поднялась из-за стола.